На кладбище. Где теперь его кляузы, ябедище, крючки и взятки? Гамлет. Весна, и ветер поднялся, и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам по добру по здорову? Вечер прогулялся по жёлтой листве старых берёз, и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест. «Титулярный советник и кавалер Егор Кресдоруков», — прочел он. «Не знал этого господина. Любил жену, насилил Станислава, ничего не читал, желудок его варил исправно, чем не жизнь. Не нужно бы, кажется, и умирать, но, увы, случай истерег его». Ведага пал жертву своей наблюдательности. Однажды, подслушивая книгу, Получил такой удар двери в голову, что схватил сотрясение мозга. У него был мозг и умер. А вот под этим памятником лежит человек с пеленок, ненавидевший стихи эпиграбы, словно в насмешку весь его памятник испечерён стихами. Кто-то идёт. С нами поравлялся человек в поношенном пальто из бритой синевато-багровой физиономии. Под мышкой у него был полуштов, из кармана торчал свёрток с колбасой. где гнёздило могилы актёра Мушкина, спросил он хриплым голосом. Мы повели его к могиле актёра Мушкина, умершего года 2 назад. "Чиновник, спросили мы у него. Есть?" Актёр, речь актёра трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это ярко заметили в характерах, хотя для чиновники и не совсем блестность. Но силу мы нашли могилу актёра Мушкина, Она сунулась, поросла плевелом и утеряла обрыз могилы. Маленький дешёвый крестик, похилившийся иборошенный зелёным, почерневшим от холода мхом, смотрел старчески уныло и словно хворал. Забвенному другу, Мушкину, прочли мы. Время стёрло частицу не и исправило человеческую ложь. Актёры и их газетчики собрали ему на памятник и Пропели, голубчики, вздохнул актёр, кладя земной поклоны, касаясь коленями и шапкой мокрой земли. То есть, э, как же пропели? Очень просто. Собрали деяги, напечатали об этом в газетах и пропели. Это я не для осуждения говорю, а так. На здоровье Ангелы. Вам на здоровье, а ему память вечная. От пропивки плохое здоровье, а память вечная одна грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной что уж. Это вы верно, -с. известный ведь был Мушкин. Винков за гробом штук десять несли, а уж забыли. Кому люб он был, те его забыли, а кому зло сделал, те помнят. Я, например, его во веки веков не забуду, потому кроме зла ничего от него не видел. Не люблю покойника. Какое же он вам зло сделал? Зло великое, вздохнул актер, и по лицу его... Разлилось в выражении горько обиды. Злодей он был для меня и разбойник царству ему небесное. На него глядящие, слушающие, я в актёры поступил. Ой, манил он меня своим искусством из дома родительского, престил своей той артистической многообещаал, отдал слёзы и горе. Горькая доля актёрская. Материал я и молодости, и трезвости, и образ божий, за душой ни гроша. Каблуки кривые, на штанах бахрома и шахмат, И лик словно с собаками изгрызен. В голове свобода мысли и неразумия. Отдел он у меня и веру, злодей мой. Добро бы талант был, а то так, не за грош пропал. Холодно, господа почтенные. Не желаете ли? На всех хватит. Ура! Выпьем за упокой. Хоть и не люблю его, хоть и мертвый он. Ура! «Один он у меня на свете. Один, как перст. В последний раз с ним вижусь. Доктора сказали, что скоро от пьянства помру. Так вот, пришел проститься. Врагов прощать надо». Мы оставили актера беседовать с мертвым Мушкиным и пошли далее. Заморозил мелкий холодный дождь. При повороте на главную аллею, усыпанную щебнем, мы встретили похоронную процессию. Четыре носильщика в белых коленкоровых поясах и в грязных сапогах, облепленных листвой, несли коричневый гроб. Становилось темно, и они спешили, спотыкаясь и покачиваясь с носилками. Гуляем мы здесь только 2 часа, а при нас уже третьего несут. По домам, господа. На магнитческом сеансе Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность, и не солидно сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались. Перед ним бледнели... Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой. Одного тонкого и сокового журналиста согнул в спираль, делал одним словом черт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дампс. Они падали от его взгляда, как мухи. О, ха -ха -ха, женские нервы! Не будь их, ха, скучно жилось бы на этом белом свете. Испытав свое чертовское искусство, на всех магнетизер подошел и ко мне. «Мне кажется, что у вас очень податливая натура», — сказал он мне. «Вы так нервный, экспрессивный. Не угодно ли вам уснуть?» «Отчего не уснуть?» «Изволь, любезный, пробуй». Я сел на стул среди залы. Магнитизер сел на стул без оби, взял меня за руки и своими страшными змеидыми глазами впился в мои бедные глаза. Нас окружила публика. «Тссс! Господа! Тсс! Тише!» Утихомирились. Сидим, смотрим срачки друг друга. Проходит минута, две. Мурашки забегали по спине, сердце застучало. Нас мать не хотелось. Сидим. Проходит 5 минут. Сем он не поддаётся, сказал кто-то. Браво! Молодец, Спучина. Сидим, смотрим. Спать не хочешь ты и даже не дремлется? От Думского или земского протокола я давно бы уже спал. Публика начинает шептаться, хихикать. Магнитозёр с конфузицей начинает бегать глазами. «Бедняжка, кому приятно потерпеть пиазка? Спасите его, духи, пошлите на мои веки, Морфея!» «Не поддается!» — говорит тот же голос. «Довольно, бросьте!» «Говорил же я, что все это фокусы!» «И вот в то время, когда я, вняв голос у приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет. Пустив ход с осязания, я узнал в этом предмете бумажку». Мой папаша был доктором, а доктора Дим Асизаниму знают качество бумажки. По теории Дарвина я с многими другими способностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я 5 рублёвку, узнав я моментально уснул. Брауе магнитизор. Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали: "Да, ну сыблян" Магнитизёр, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по залу. "Титанируй его руку", предложил кто-то. "Можете? Пусть его рука коченеет". Магнитизёр, неробкий человек, ойчал мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрёт, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала киченеть. «Нет титануса! Разбудите его, а то ведь вредно! Он слабенький, нервный!» Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони петерублевку. Раздражение путем рефлекса передалось со левой до правой, а ей моментально киченела рука. «Браво! Поглядите, какая твердая и холодная, как у мертвеца!» «Полная анестезия, понижение температуры и ослабление пульса!» Доложил магнитизер Доктора начали щупать мою руку «Да, пульт слабее», — заметил один из них «Полный титанус, температура много ниже» «Чем же это объяснить?» — спросила одна из дамочек Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал «Мы имеем только факты, объяснение, ой, нет Вы имеете факты, а я две пятирублевки» Маи, дороже! Спасибо магнетизму и царя это. Объяснений мне не нужно. Бедный магнетизёр. И зачем ты со мной с аспэдом связался? Под скриптом. Ну, не проклятели, не свидствовали. Сейчас только узнал, что 5 рублёвки вкладал в мой кулак не магнетизёр, а Пётр Фёдорович, мой начальник. Это, говорит, Я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность. Ах, чёрт возьми! Стоять на брат. Нехорошо. Не ожидал. Ну ведь у меня дети, ваш преускодительство, жена, мать. Приночьли не дороговизни. Нехорошо. А ещё тоже газету свою издавать хочешь. Плачешь, когда на обедах речь читаешь. Стоять на Домол что ты честный человек, а выходит, что ты хапензи гевезен. Пришлось возвратить его 2 пятерублёвки. Что ж делать? Реноме дороже денег. На тебя я не сержусь, говорит начальник. Чёрт с тобой. Натура ушу у тебя такая. Но она, она удивительна. Она кротость, невидимость, бланманже и прочее, а? А ведь и она польстилась надежды. Что же у сына уло? Под словом она мой начальник подразумевает свою супругу, Матрёду Николаевну. Норвальщи. Спать хочется, думал я, сидя в банке. Приду домой и завалю спать. Какое было wretched. Шептал я, наш король победов, истоя перед своей кроватью. Хорошо жить на этом свете, важно. Быстрей ж ты улыбясь, потягиваясь и нежность к кровати, как кот дозотся. Я закрыл глаза и приделался засыпать.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 И побеги, и покрутились, и скрысь с туманом. Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я встряхнул. Его нос сюда. Горгульи где-то. Я открыл глаза. Соседи в номере стукнули, и откупорили бутылку. Я повернулся в другой бок и укрыл голову одеялом. Я вас, любил. Любовь ещё больно может, затянул баритон сосед в номере. А чего вы заведёт себе пианиду? спросил другой голос. Чёрт, проворчал я. Не дадут тут уснуть. Откупорили другую бутылку из-под вили подсудой. Зашагал кто-то из ведя шпоры бы.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 Если придёт высокий бладдит медвежий шубы, то скажешь ему: "Шоб бы здесь тфу-те". Я полюдал, скочил и постучал в стену. Сзади в номере притихли. Я опять закрыл глаза, забегали бурашки. Быка вата. Ну, и через минуту опять заорали. Господа! Крикнул я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 Я ворочился до кровати. Мысль, что я не спалю, по милости праздных голяк приводила меня мало-помалу в ярость. Подолез пляска. Если вы не замолчите, крикнул я, захлёбываясь от злости. то я пошёлю за полицией. Человек, Тимофей! Я рисуннат, ещё раз крикнул статический голосок. Я обскачил их, как свожачий, побежал к соседям.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 проговорил. Я умолял, надеялся, что вы сами догадаетесь, но вижу, что вы не намерены. Хм, вы не волнуйтесь. Даже можешь здесь сесть. Я полагал, что нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах был тайхера. Вы так испугали мою племянницу. Вы понимаете? Сдадите дела Иваду Ликитичу. И подняв голову,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 И на гланочью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назары Кузьмича Куца Петовым, Мария Еленишна. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь. Да, кстати сказать, скука такая же не тётка, как и голод. Всё сойдёт.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 Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль. Кругом было тихо, спокойно. Шептонов держал Марию Ленинชนу за талию и молчал. Она тоже молчала. Обе были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет забытья. Какая чудесная погода, изредка вздыхал Шептонов. Ты и не ябло? А вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.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 Обруганный Шептунов рванулся вперёд, но в это время Мария Лидия, что ухватилась за его фалды, ради бога, Стёпа, зашептала на: "Это мой муж, на царка". Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорблённым начальником станции. Оскорблённый Шептунов скрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон, выпалший на животе из-под вагона.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 Оглядейте, постойте! Услышал он за собой голос скуцепетова. Стойте! Перегрейтесь, поезд! Шептунов поглядел вперёд и увидел перед собой поезд с парой страшных огненных глаз. Волосы его стали дыбом, сердце застучало, и вдруг замерло. Он собрал все свои силы и прыгнул куда глаза глядят. Секунды 4 отлетел в воздух и потом упал на что-то твёрдое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник. «Насыпь!» — подумал он. «Но это ничего, лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять с побоя от хама!» Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки. «Это вы!» — услышал он голос Куцапетова. «Вы, Степан Степаныч!» «Пощадите!» Перестанал Чептунов. Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапятов, не узнали. Я бежал за вами, бежал, кричал, кричал, чуть было под пояс не попали. Ангел мой, Маша, как увидела, что вы побеггли, тоже испужалась, и она подтворь ведь теперь без чувств лежит. Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал. Вы не обижайтесь, я вас за стрелочника принял. Ах, не издевайтесь. Если мстить, то мстите поскорее, я в ваших руках. растонал шептунов в бейте, в бейте. Хм, что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шёл, благодетель. Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить. Куцапетов помолчал и продолжал: "Тело важнее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 Пораслушши за другой день он не нашёл своей форменной фуражки и одного погона. Ему ей до сих пор совестно. А дон Павлович Чехов, начальник станции. Апекун. Я поборол свою робость и вошёл в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс Caprice de Dame. "Что вам, милый мой, с базелон меня ласково кивнув на кресло. Я к вам вашество, по делу", сказал я, садясь и неизвестно для чего застёгивая свой сюртук. "Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришёл просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны". Генерал Метлин повернул ко мне своё лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами, И выговорил. «Вы того? Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись? Я вас спрашиваю. Вы осмеливаетесь?» – прошепел он багровее. «Вы осмеливаетесь, мальчишка-молокосос? Осмеливаетесь шутить, мил стезнарь?» И, топнув ногу, Швегалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла. «Встать! Вы забываетесь, с кем вы говорите!» Извольте, субератзи, или показываться мне на глаза. Извольте выйти. Вонс. Но я хочу жениться, ваше преусходство. Можете жениться на другом месте, но не у меня. Вы ещё не доросли до моей племянницы, вы все знали. Вы иди пара. Не ваше состояние, не ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое предложение. С вашей стороны это дерзость. «Прощаю вас, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!» «Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом, но шестого вам не удастся спровадить!» «Я знаю причину этих отказов! Вот что ваше превосходительство!» «Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи варенным опекуном!» «Даю честное слово!» «Повторите, что вы сказали!» — повторил генерал каким-то неестественно трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтери, негодяй! Я повторил. Генерал побагровел и забегал. — Этого еще не доставало! — задребежал он, бегая и поднимая вверх руки. — Не доставал еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моем же доме. Може мой, до да чего я дожил мне... Торда. Но уверяю вас, ваше превосходительство, не только не потребую, но даже не единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили вареные деньги. И варе прикажу молчать, честное слово. Чего же вы кипититесь, к кому отламаете? Не отдам под суд какой-нибудь мальчишка-малакосос. Не смей осмеливаться говорить прямо в лицо такие мерзости. «Извольте уйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду. Вы меня страшно оскорбили. Впрочем, прощаю вам. Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости. Ах, не извольте трогать у меня на столе с моими пальцами, черт вас возьми. Не трогайте карт, уходите, я занят». «Я ничего не трогаю. Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал, даю слово, что даже не намекну, и варе запрещу требовать с вас». Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу, Расстратили вы десять тысяч, Оставленные ее отцом. Ну что ж, десять тысяч невеликие деньги, Можно простить. Я ничего не растрачивал. Тац! Я вам сейчас докажу. Сейчас вот. Я докажу. Генерал дрожащими руками Выдвинул из стола ящик, Вынул оттуда кипу каких-то бумаг И красный как рак начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Видя, как быть страшно взволнован и сконфужен, к его счастью, в кабинет пошёл лакей и доложил о поданном обеде. "Хорошо, после обеда я вам докажу", забормотал генерал, пряча бумаги. "Разны всегда во избежание сплети, дайте только победить. Увидите, какой не будь, прости, Господи, молокосос, шарамышка, молоко на губах не обсохло. Идите обедать. Я после обеда вам. Мы пошли обедать". Во время первого и второго блюд генерал был сердит и нахмурен. Он со стербинением солил себе суп, рычал как отдалённый гром и громко двигался на стуле. "Чего ты сегодня такой злой?" заметила ему Валя. "Не нравишься ты мне когда-то такой, право. Как ты смеешь говорить, что я тебе не дравлюсь?" огрызся на неё генерал. Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его Разлилось выражение пришибленности, забитости Он стал казаться таким несчастным, обиженным На лбу и на носу его выступил крупный пот После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет «Голубчик мой!» — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду «Берите, Варю, я согласен Вы хороший, добрый человек, согласен Благословляю вас, ее и тебя, мои ангелы» Ты меня извини, что до обеда я бронил тебя здесь, сердился. Это ведь я любя, отечески. Но только того я и стратил не 10 здесь, а того, 16. Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул, проиграл. Давай на радостях шампанского стебанем. Простил. И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я просил ему еще шесть тысяч и женился на варе. Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой. Перед затмением. Солнце и месяц сидят за горизонтом и пьют пиво. Солнце задумчиво. Да, братец ты мой, четвертной я изволя больше не могу. Месяц. «Верьте совести, ваше сиятельство, самому дороже стоит. Извольте сами посудить, господам-астрономам желательно, чтобы затмение началось в царстве польском в 5 часов утра и кончилось в Верхнеудинске в 12. Стало быть, я должен буду участвовать в церемонии 7 часов-с. Если положите мне по пяти целковых за час, то и то дешево-с». Хватает за шлейф мимо бегущее облако и сморкается в него. А вы не извольте скупиться, ваше сиятельство. Такое вам затмение устроится, что даже адвокатам завидно станет. Останетесь довольны с... Солнце после паузы. Странно, что ты торгуешься. Ты забываешь, что я приглашаю тебя принять участие в церемонии, имеющей мировой характер, что это затмение даст тебе популярность. Месяц со вздохом и с горечью. Знаем мы эту популярность ваше сиятельство спрятался месяц за тучку и больше ничего а дал только деформации пьёт или на чтике у часового горит полножь да и луна и тоже вот месяц плывёт по ночды небесам отродясь не плавал ваше сиятельство за что же такая обида содца да действительно отношение печатик тебе поменьше бере странно «Ну, потерпи, братец. Придет время, и тебя оценит история. По земле с грохотом проезжает осенизация. Обе планеты хватают по тучке и зажимают ими носы». «Месяц. Не продохнешь. Порядке на земле нечего сказать. Нестующая планета пьет. Не забыть мне по гроб жизни, как меня господин Пушкин обругал». «Это глупая луна на этом глупом небосклоне солнца!» «Конечно, обидно, но все-таки, брат, реклама!» «Я думаю, Йоган Гофф и Кач дорого бы дали за то, чтоб их Пушкин выбронил нехорошими словами!» «А реклама — великая штука!» «Вот погоди, будет затмение, и о тебе заговорят!» «Месяц!» «Нет, уж это от Танде, ваше сиятельство!» В затмении, ежели кому и будет слава, то только вам. Того не знают, что вы без меня, как без рук. Кому вас заслонять без меня? Ежели какого адвоката позовете, то он с вас тысячи двести дерет. А я так и быть уж. Извольтесь за три краснегих. Солнце подумав. Ну ладно, только смотри, не просить потом на чай. Пей, наливает. Надеюсь, что ты постараешься месяц. «Это будьте покойны. Затмение выйдет по совести. Первый сортс. С самого сотворения мира лунный свет поставлю, и никаких не удовольствиев. Все будет честно и благородно. Позвольте задаточек». Солнце дает задаток. «Я слышу, как выехали водовозы. Пора мне восходить». «Ну, затмение, я думаю, устроить 7 августа утром. К этому времени ты будь готов». Ты заслонишь меня так, чтобы затмение было по возможности полное. Месяц. А на какие места прикажешь ты тень наводить? Солнце. Подумав. Приятно было бы щегольнуть перед Западной Европой. Но едва ли нам оценят нашу затею. Тамошли дипломаты считают себя специалистами по части затмения. А потому удивить их трудно. Остается, стало быть, Россия. Так хотят и астрономы. Но-с... Наводи тень на Москву, но тоже с умом. Постарайся, чтобы затмение вышло тенденциозно. Ты бы крои по тёмками только северную часть Москвы, а южную оставь. Пусть замоскворечье, которое находится в южной части, увидит, как мы его игнорируем. Тёмное царство. Месяц, случей ваш святительство. Солнце И к тому же купцы не поймут затмение. Многие из них вернулись из Нижнего и ещё не проспались, а купчики воображают чёрт знает что. Ну, тронем мы слегка клин, завидывая вообще места, где собрались астрономы потом э, Казани и так далее. Я ещё подумаю. Пауза. Месяц. У ваше сиятельство, скажите по совести, за каким лешим вы это затмение затеяли? Солнце. Видишь ли, Но, надеюсь, это между нами. Я придумал затмение, чтобы восстановить свою популярность. В последнее время я замечал равнодушие публики. Обо мне как-то мало говорили и не замечали моего света. Я даже слышал, что солнце устарело, что оно абсурд, что и без него легко обойтись. Многие отрицали меня даже в печати. Я думаю, что затмение заставит всех говорить обо мне. Это раз. Во-вторых, человечеству все приелось и надоело. Ему хочется разнообразия. Знаешь, когда купчихе надоедает варенье и пастила, она начинает жрать крупу. Так когда человечеству надоедает дневной свет, нужно угощать его затмением. Однако пора мне восходить. Охотно-рядские молодцы уже идут на рынок. Прощай. Еще одно слово, ваше сиятельство. Не смела. Э, на случай, затмение вы воздержались бы от этой штуки, указывает на пивные бутылки. Неравн час будет под шафе, и как бы конфуза не вышло. Да, нужно будет воздержаться, сообразив. А впрочем, если случится грех, выпью не в меру, то мы небо покроем облаками, и нас никто не увидит. А так и обращай, пора. Вот сходит Цувы. закрытые облаками и туманами месяц грехи наши тяжкие ложится и укрывается облаком через минуту слышится храп подарок неопубликованный рассказ якобы Антону Павловичу Чехову молодой человек жених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 Число батлув, который я запечатлел на них с зади страны, несчлима. Ах, да, чуть было не забыл. Продавщица напомнила мне, что последний писк моды носить их не застёговые, полуспущенные, чтобы они немного болтались. Корепкацую то, что находится в них. A gift by Anton Pavlovich Chekhov.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 Ей было только 16 лет, и она ещё никого не любила. Она знала, что её любят офицер Гордый и студент Грушёв, но теперь после оперы ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбивой и несчастной, как это интересно. В том, когда один любит больше, а другой равдодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит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 Надя стала жаль себя, она заплакала и продолжала: "Мне тяжело оставить маму и брата, а то бы я надела манажесскую рясу и ушла, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны и полюбили другую. Ах, если бы я уберла!" Сквозь слёзы нельзя было разобрать написанного. На столе, на полу и на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя.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 В обществе, где холод и высокомерие и равнодушие считаются признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть. И он прячет, но это ему не удаётся, и вся отличность дань, что он страстно любит музыку. Бесконечные споры о музыке, сбелые суждения людей, не понимающих, держат его в постоянном напряжении. Он напуган, робок, молчалив.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 и проклады ветерок подул на голову и зашевелил волосами. Плечи её задрожали от тихого смеха, задрожал и стол, и стекло на лампе, и на письмо брызнули искра слёсы. Она была не в силах остановить этого смеха и чтобы показать самой себе, что она смеётся не без причины, она спешила вспомнить что-нибудь смешное. Какой смешной пудель, проговорила она, чувствуя, что ей становится душно от смеха. Какой смешной пудель.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 и разорвала письмо. Она стала думать о студенте, о его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались, и она думала обо всём: о маме, об улице, о карандаше, о рояле. Думала она с радостью и находила, что всё хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это ещё не всё, что немного погодя будет ещё лучше. Скоро весна.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 села и не зная что делать со своей большой радостью, которая томила её, смотрела она на образ, висевший на спинке её кровати и говорила: "Господи, господи, господи, господи". Разговор человека с собакой. Была лунная морозная ночь. Алексей Иванович Романцев сбил с руковая зелёного чертёка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 Романцев скольнул в сторону и в двух шагах от него увидел громадную чёрную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброволка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романцев поглядел на неё, подумал и изобразил на своём лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся. А-а! Повторила собака. Не понимаю.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 Ха-ха-ха. Так стало быть, ты социалист? Постой, ты постой. Ты мне отвечай. Ты социалист? А-а-а. Постой, постой. Не кусайся. О чём ты шё? Ах, да. Наш чёрт пепла. Дунуч, и нет его. Пфуф. А до чего живём, спрашивается? Выродился в болезнях матери. Едим, поём, науки проходим, помираем. А для чего всё это? Ха. Пепел. Ничего не стоит человек. Девочка-собака. И ничего не боиваешь, а я же либо ты могла залясть тушу. Я же либо ты могла в психологию проникнуть. Романцев покрутил головой и сплёнул. Ч- горясь. Тебе кажется, что я Романцев, коллежский секретарь, царь природы. Ошибаешься. Я туди ядиц, и к лицу мир. Я гад. Алексей Иванович ударил кулаком себе по груди и заплакал. Лауштик, шептун. Ты думаешь, что Егорку Карлюшкину не через меня прогнали, а? А кто, позвольте вас просить, комитетский двести рублей зажалил, да на Сургучева свалил? Нечтенья! Не Гад! Фарисей! Иуда! Подлипала! Лихоимец! Сволочь! Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. Ха-ха-ха! Да, кусай, ешь! Никто отродясь мне путного слова не сказал. Все только в душе, под лицом считают, а в глаза, кроме хваления, да улыбок ни-ни. Хоть бы раз, кто по морде съездил, да выругал. Да, ешь, пес, кусай! Рви анафему лопы предателя! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Романцев покачнулся, И упал на собак. «Так, именно так, рви мордализацию, не жалко рви, хоть и больно, а не щади, да, и руки кусай, ага, кровь течет, так тебе и душ на шмерцу, так». Верси, жочка или как тебя? Верси, и шобу вся да всятка. Продал бычлишего и купил да вырученные деньги шобу и фуражки с кокардой тоже. А такая, а что, бешеная? Эх, пора идти. Прощайся, собачечка. Щельмочка. Романцев погладил собаку, и дав ей ещё раз укусить себя за икру.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 Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязаны нитка и червяк. Мы даём даром, заметьте, целый трактат советов рыболовым. Чтобы придать нашему труду побольше серьёзности и учёности, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты. Первым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 Э, сидя судочки, не махай руками, ни дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыбы не любят шума. Уженье не требует особого искусства. Если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба ещё и клюёт. Если она шевелится, то торшствуй, твою приманку начинают пробовать. Если же он пошёл ко дну, то не трудись точить, так как всё равно ничего не вытащишь.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 Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах. В окрестностях Москвы ловится следующей породы рыб: а, щука. Рыба не красивая, не вкусная, но рассудительный положительно убеждённый в своих щучьих правах. Глотает всё, что только попадается ей на пути: рыб, раков, лягушек, уток, ребят. Каждая щука в дельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского тракта. Сетани никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на её жадность и на несчастное блаженье мелкой рыбёшки, она говорит: "Поговей мне ещё. Так живо в моём желудке отчутишься". Когда же подобное указание делают ей старшие чином, она заявляет: "Ебачка, да кто ж то что ты речешь, рыбёшку не ест". «Так уж спокойный век положено, чтобы щуки всегда сыты были!» Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит «А мне поевать!» Галавль. «Рыбий интеллигент, галантен, новый, красив и имеет большой лоб, состоит членом многих благотворительных обществ, читает с чувством Некрасова, бронит щук, но, тем не менее, поедает ребешек с таким же аппетитом, как я, щука».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 Как театральный кассир Славится своей громадной печенкой Из чего яствует, что он пьет горькую Живет под корягами и питается всякой всячиной По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, черевяками и травой Где уж нам со щуками да головлями равняться Что есть, то и едим И на том спасибо Пойманный на крючок, вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста. Ему на все плевать. Д. Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами, хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. Е. Ёрш. Бойкой и шустрой индивидуей. воображающий, что он защищён от щук и головлей эльготами данными ему природой, но тем не менее неисправно попадающие в уху. Эф. Карась сидит в тени, дреблет и ждёт, когда его съест щука. Сейзбельство приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку: "На то и щука в море, чтоб карась не дремал", понимает в смысле благоприятном для щуки.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 По лу Чеховской рыбки, призибающие в статистиках или доставляющие плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут за содержанием уналимов и людей. И ленивые, слюнявые и вялые рыбы в чёрно-зелёном видцбундире, дослуживающиеся до пенсиона. Внюхать табак в одну ноздрю, обегировать карасей и лечиться от завалов. Ка уклейка Лоит на уху. Нищенко. Эл Алеш держит тракторы на большой дороге и занимается поตрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевшую рыбку, быстро вытирает губы, чтобы господа не приметили. Рейцли без страха и упрёка На станции Разбейся в апартаментах господина начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станции, начальники дистанций, магазинов, депо и прочее. Отставные и неотставные, старые и молодые, между форменными путейскими сюртуками виднелись цвета женских мод Европы, модных нарядов, попадались и детские мордочки. Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях, случайно случившихся на той или другой линии. Рассказано было много. Один господин Укусилов говорил два часа. Извольте-ка написать «Буду по обычаю краток». «Три вагона разбило», — кончил свою двухчасовую речь господин Укусилов. «Двое убитых, пять раненых». а что паче всего то от Лукавого. Неофициально, то есть на-на. Из одной артиллерии было шесть раненых. Призываю их ежили, да кто-нибудь, да кому-нибудь, говори что ушибся. Дум солдатикам батареошке, дадина было для успокоения: молчи и не распространяйся. При настережении много принято было, а между тем не обошлось без ухуда. С места меня пугнули и судом пригрозили. Ты где, мол, спал и телеграммы не дал? Начальнику станции выходит, и спать нельзя. Народ бессовестный. Из-за пустяков семейного человека место лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы свежих раков везли. Да и при сумотоке растеряли. Начальник мечтал тот вечер раки о бордалес кушать. В воспитание нежного и не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствий и не потерял бы я место. Вы и теперь без места, спросила Поповина из соседнего села. Она приехала на станцию попросить по знакомству для мамаши бесплатный проезд до тёти. Какой? Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился. А вот, а в тот же случае, начал Господин Гарцунов, наливая себе водки. «Вы, конечно, знаете, Иван Михайлович, что оберкондуктором ездил?» «Без тем, я вам скажу, честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец, то есть не мерзавец, а так себе, гений в своем роде, коршун». «Приходит он однажды на Живодерова с поездом, с товаром он ездил». Пассажирские его не производили, потому что женщину он не мог видеть равнодушно. Припадок с ним делался. Приходит он с поездом, а она оту в сторону на платформе, человек 30 касаре стоял. Во время рабочего, знаете ли, летнего. Куда иди, касаре, ки спрашивает. Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. Погривенику говорит: "Возьму с человека только Тема эта на руку, разумеется, того только и нужно Получил с них Иван Михайлович по гребедику И засадил всех в служебный вагон Поехали наши косари От восторга песню запели Потеха На ту сторону я в вагоне ехал Поспеть на Кристины хотел К Илье, вот, Петровичу Олечку их не укрестили Зачем вы, говорю, Иван Михайлович Их насажали, ведь на станции контролер Ну, ца «Сейчас помереть!» Иван Михайлович задумался, известно, не хотелось оконфузиться. «А ну ничего, знаете, все даром возят. И все это великолепно известно, но неловко как-то, знаете. Да и контролеры разные бывают. Иной черт такой попадет, что жизни не рад будешь. Бывает, по злобе больше доносит или отличиться перед начальством хочет». «Поезд не остановишь», — говорит Иван Михайлович. «Отсадить их чертеть надо». «Как быть?» «А тут еще поезд нам встретился с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой. Ежали на служебном вагоне три фонаря положим, два флага или что-нибудь с другой условной, то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвердились». Иван Михайлович думал и надумал. «Потеха!» Отворяет в вагоне дверь. «Берет господ косарей зашиворот и на всем ходу марш! Прыгай!» Запрыгали косари, <смех> как снопы повалились. Прыгай, кричит. Прыгай на берег, или чего тебе не будет. Прыгать такой сико, чёрт, дьявол. Мы глядим. И с оспеху помираем Все соскочили, один только ногу себе сломал А остальные все благополучно Так и пропали ихнии гривеники Через неделю как-то узнали об этом скандале Выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой Донес кто-то, что-то возьми слабо людское А я, косарю дали пять рублей А Иван Михайлович с места долой И он без места теперь Волобера, слышал, поступает Будь дворян он, славный. Едет бабала в поезде и напьётся. Эй, давай, пей! Звери заслуживали сп птицы плакали. Талантливый человек и говорит нечего. Наряженные. Рассказ 1885 года. Выходите на улицу и глядите наряженных. Вот солидно, подняв с достоинством голову, шагает что-то нарядившееся человеком. Это что-то толсто, обрюзгло и пляшиво. Одета она чагольски, по моде и тепло. На груди брелоки, на пальцах массивной персти. Говорит оно чепуху, но с чувством, с толком, с расстановкой. Оно только что пообедало, напилось елисеевского пойла и теперь решает вопрос, отправится ли Кадели, лечь или спать или же засесть за винт. Через 3 часа оно будет ужинать, через 5 спать, завтра простнётся в полдень, пообедает, набьётся, пойдёт и опять прибиться за тот же вопрос. Послезавтра тоже. Кто это? Ха. Это свинья.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 Из этих денег только 43 копейки получит бедный, остальные же 1013 рублей пойдут на расходы по благотворинию. Благотворительность она любит и бодик дедельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, где валить и вализать сухой из воды, как на почве благотворительности. Ходите знать, кто эта благотворительца. А да? Ходите. А, это чёртова перечница. Вот бежит лисица. гримировки великолепны даже рыльце в пушку глядит она медово говорит те нарком со слезами на глазах если послушать её то она жертва людской интриги подвохов неблагодарности она ищется чувств и умолять чтобы её поняли но её слезы точит слушайте её но не попадайтесь ей в лапы она обчистит обделает подарях пустит без рубахи ибо она «Ха-ха-ха-ха! <свят> Антрепренер!» Вот, шествует нарядившийся рецензентом. Этот заграбировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов, нетрудно узнать в нем. «Ха! Цепного пса!» Несколько пооддаль от него прыгает нарядившийся драматургом. Это что-то прячет под полой иробка. Озирается словно остенут что-то. Он одет в франтом, болтает по-французски и хвастает, что состоять в пильписке Сарду. Талант у его. Я бы чай ли печёт драмы, как блины и может писать с двумя руками сразу, но совребедики не признают его. Они знают, что подоболочки драматурга скрывается. Ха, загроищик, модный мастерской. Вот идёт субъект, загребиравшийся за булдыгой. На нём рваные шапчонки, порыжелое пальто и дичищные колоши. Он косится на дома и ищет вывески питейный дом или трактир. Ему неужда выпить. Пьёт он каждый 10 минут днём водку, ночью пиво, утром содовую воду. Состояние под шафе его норма.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 Он сосредоточен, нахмурен и леканичен. Не мешайте ему. Думает или наблюдает. Раскусите его, что он за птица труда, потому что он редко с нисходит до откровенности. Однако, наверное, он неразборчив, но встретив где-нибудь в ресторане или на вечере благоговеющего перед талантами юнца, Он постарается выложить всю свою программу. Всё на этом свете не годится. Всё исполошилось, изгадилось, продалось и истрепалось. Если человечеству угодно спастись, то оно должно поступить вот так, не иначе. Тургенев, по его мнению, хорош, но Толстой тоже хорош.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 В своей работе он придаёт громадное значение и потому бережёт себя как зенницу ока. Он не пьёт, часто ездит лечиться и оберегает себя строгим комфортом. Дома, когда он сидит у себя в кабинете и творит новое слово, все ходят на цыпочках. Храни бог, если в кабинете не 15°, градусов, если за дверью звякнет блюдечки или запищит ребёнок, он схватит себя за волосы и грудным голосом скажет: проклятие. Я чего сказать хорошаший из писательская. Когда он пишет, он священно действует, морщит лоб, кушает перо, пхтит, сопит, и дело зачёркивает. Чтобы выжечь из мозгов мысль, остроту, удачность в сравнении, он пускает в дело прец в 40 ледяных сил, чтобы быть реальным, художественным, он тянется к картину, к фотографии, манекеном, Работает он только для искусства. Впрочем, если господину Вольфу угодно будет предложить ему заказ в 10 листов по 300 рублей за лист, то он возблагодарит создателя. Вероятно, вы его уже узнали. Это гусь лапчты. Слова, слова и слова. На большом номерном диване Лежал телеграфист Груздёв, подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую ожеволенную девушку и вздыхал: "Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне", вздохнул между прочим Груздёв. "Как ты озябла, дака. На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег".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 узахнул груздев, взголинув на часы. Исправится Бог даст, коли захочешь. Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговки шубки. Роман, с красноречивым героем, сушивался из её головы. Вентиляцию отчаянно звизгнул ветер, тот что он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершить иногда несущий кусок хлеба. В виху где-то далеко за потолком Забринчали на плохой гитаре. Пошлая музыка. Антон Павлович Чехов. Слова, слова и слова. Случай из судебной практики. Дело происходило в Эндском окружном суде. В одном из последних его сессий. На скамне подсудимых заседал эндский мещанин Сидор Павлович.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 Все навострили уши, воцарилась тишина. Адвокат заговорил и пошли плясать нервы энской публики. Он вытянул свою смогловатую шею, склонил набок голову, зашпиркал глазами поддел вейх руку, и неописуемая сладость полилась в напряжённые уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке. После первых же двух-трёх фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из зала заседания какую-то бледную даму. Через три бинуты председатель принуждён был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Сорнябный прист с красным нозиком завертелся на своём стуле и стал угрожающе посматривать на увлечённую публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз. Они вытянулись: "А что делалось с сердцами?"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 Не заметили слезинки, навернувшиеся в его правом глазу. Все подлезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лёд, весь чувству видиш из организмов беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол. Слёзы засверкали сквозь его очки. Были б мне отказаться от обвинения, подумал он. Вечтакаясь я кипечерпец, а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 А где ты грубый, уродливой груди бьётся далеко не преступное сердце нет. И вы, люди, дерзнёте сказать, что он виноват? Тут не вы здесь и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно содвигался. Виноват?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 Солучи с классиком. Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня от тепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекадывало, под сердце веял холодом, само сердце стучало изумрало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Аж 6 подходил он к мамаше под благословение, а уходя просил тётю помолиться за него. Иддя в гимназию Он подал нищему 2 копейки в расчёте, что эти 2 копейки окупят его незнание и что ему Бог даст не попадутся числительные с этими тесаркот и от кайдека. Вратился он из гимназии поздно, в 5 часам. Пришёл и бесшумно лёг. Тощее лицо его было бледно, около покрасневших глаз темнели круги. "Ну что, как? Сколько получил?" спросила мамаша, подойдя к кровати. Ваня забегал глазами, скорбел в сторону рот и заплакал. Мамаш побледнела, раздирала рот и всплеснула руками. Штеришки, которые она починяла, выпали у неё из рук. "Чего ж ты плачешь?" не выдержал стало быть, спросила она. "П- порезался, двоечку получил, так и сдал". "И печь чувствое мое такое было", заговорил мамаш. "Ох, господи, как же ты это не выдержал? Вот чего? По какому предмету?" По греческому я мамочка спросили меня, как будет будущее от фера, а я я вместо того, чтобы сказать ой, сомай, сказал опсамай. Э потом облечённые ударения не ставятся, если последний слог долгий. А я я арабел, забыл, что альфа тут долгая, взял да и поставил облечённые. Потом артексерксов велел перечислить энкритические частицы. Я перечислял и нечаянно местоимение впутал. Ошибся. Он и поздравил двойку. Я счастлив. Я человек. Всю ночь занимался. Всю эту неделю в четыре часа обставал. Нет. Не ты, а я у тебя несчастный, подлый мальчишка. Я у тебя несчастная. Щепку ты из меня сделал, иредбучитель злой, и моё произволенье. Плачу за тебя, за дряньеткую непутящую спидгну, мучаюсь и можно сказать, страдаю. А какое от тебя внимание? Как ты учишься? Я я занимаюсь всю ночь. Сами видели. Молила Бога, чтобы смерть мне послал и посылает грешницы. Мучитель ты мой. У других дети как дети, а у меня один единственный, иди к какой-то точке от него никакого пути. Бить тебя, била бы, да где ж мне сил взять? Где ж после матери сил взять? Мама аж закрыла лицо полой копточкой и зарыдала. Ваня завертелся от тоски и прижал свой лоб к стене. Пошла тётя. Ну, Ну вот, причувствие моё, заговорила она, сразу догадавшись, в чём дело, блядь, где ей всплёски руками. Всё утро тоска, ну, думаю, быть бы где. Оно вот так и вышло. Разбойник мой, учитель, проговорил мамаша. Чего ж ты его ругаешь? набросилась на неё тётя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. Нешто он виноват? Ты виноватая, ты! «Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а! Как же беспременно! Так вот вас и сделают дворядами! А было бы, вот как я говорила, по торговой бы части, в контору-то, как мой Кузя. Кузя-то вот, пятьсот в год получать. Пятьсот! Шутки ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтоб ей пусто было. Худенькой, кашляет, погляди!» «Тринадцать лет ему, а ведь у него точно у десятилетнего!» «Нет, Настенька, нет, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы нужно вот что! У-у-у, изуить! Магомед, мучитель мой!» Замахнулась она на сына. «Пороть бы тебя, да силы у меня нет!» Говорили мне прежде, когда он еще был мал. «Бей, бей! Не послушала грешница! Вот и мучаюсь теперь! Постой же, я тебя выдеру, постой!» Мамаша погрозила мокрым кулаком и плач пошла в комнату жильца. Её жилец Евтехий Кузьмич Кубарозов сидел у себя за столом и читал самоучитель танцев. И в тихой Кузьмич человек умный и образованный, он говорит, выносом умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме. Кушает в последний день он скоромный и ищет образованную невесту, а по тому считать самым умным жильцом. Поёт он ценаром: батюшка, «Хе-хе-хе-хе!» <смех> — обратилась к нему мамаша, заливаясь слезами. «Будьте столь благородны! Посеките моего! Сделайте милость! Не выдержал горе мое! Верите ли, не выдержал! Не могу я наказывать под слабости моего нездоровья! Посеките его заместо меня! Будьте столь благородны и деликатны! Евтиха и Кузьмич! Уважьте больную женщину!» Купорозов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами по столу и ещё раз вздохнув, пошёл к Ване. Вас, так сказать, учит, начал он. Образцовывает, ход дают возбудительный молодой человек. Вы почему? Но он долго говорил, сказал целую речь, упомянул о науке, о свете и тьме. Да, молодой человек. Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул Ваню за руку. С вами и над ним нельзя, сказал он. Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени, розовый торчащий уши его задвигались по новым триковым брюкам с коричневыми лампасами. Вадень издал ни одного звука. Вечером на земельном совете решено было отдать его по торговой части. Смерть чиновника. Вадень прекрасный вечер.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 От глаз пиноколь нагнулся и <как> чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и бужеки, и полицбейстеры, и иногда даже и тайные советники, все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утёршись платочком, и как вежливый человек поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться.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 подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. — Извините, ваше, что я вас обрыскал, и я нечаянно. — Ничего, ничего. — Ради бога, извините. Я ведь, я не желал. — Ай, сидите, пожалуйста, и дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженство больше не чувствовал. во начало помучивать беспокойство в андракции он подошёл к брищалову походил возле него и поборовшую робость пробормотал я вас оприскал вашество простите и я ведь не того чтобы ах полдыче я уж да был а вы всё отопше сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой забыл о у самого ехидства в глазах подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. И говорить-то хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы. А то подумает, что я полюдоч хотел. Теперь не подумает, так почли подумает. Придя домой, Червяков рассказал жене о своём невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему.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 Вашество, если я осмеливаюсь беспокоить вашество до и бідне из чувства могу сказать раскаяние. Не нарочно. Сами извольте знать. Генерал застроил плаксивое лицо и макнул рукой. Да вы просто смеятесь, смело стезна, да сказал он, скрываясь за дверью. Какие ещё тут насмешки? А дом от червиков. В общем, тут я тика каких-то смешек.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 Я вчера приходил беспокоить вашество, забратал от, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. Не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что тихая брыстус, асме я це и я идиту был. Смеяю я смеяться. Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам не будет. Большая лорд. Гаркнул вдруг посидевший и затрясшийся генерал. "Что ж?" спросил шёпотом Червяков, моля о ужасе. "Шала!" повторил генерал, затупнув догаде. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплёлся. Идя машинально домой, не снимая ведь с мундира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 Тот врач по сходительству, по дворац же на день ходит какой-то Маслов вас спрашивает. Говорил, камердинер Иван брей своего барина Пукина. И чего одни приходил? Сказывают, что в управляющий хочет наниваться. Обещался сегодня в час прийти. Хе. Что иной человек? Что такое? Идёт перед дежа Барбачт. Я говорит,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 К себе в комнату, что ли? — Хе, не важнее птица, — усмехнулся Иван. Не в генералы пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почищат твоего носа, и то не обижаются. Клей, ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть. — Тоже, Пэдди, ты в гостиную захотел, хари немытое. Уж отчельно много нот че смешных людей развелось ваше превосходительство. Если сегодня ещё раз придёт этот Смаслов, то проси. Ровно в час явился Маслов. Иван повёл его в кабинет. А вас Аграф к мне прислал, встретил его Букин. Очень приятно бы закончиться садиться. Вот сюда садитесь, полечек, а тут помягче будет. Ой, чтот были. Мне говорили об этом. Но, pardon, я ведь или в отлучке, или задец курити меньше. Да, действительно. Мы на его же управляющем с прежним мы немножко не баладили. Я ему не уважал, он мне не понравил. Пошли за эти контры. Вы ранее управляли где-нибудь с семейным? Да, я у киршмахера год служил младшим управляющим.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 еще бы удерживать. Маслов взял шапку и быстро вышел. Что, папа, надел управляющего? спросила Букина его дочь по уходе Маслова. Нет. Уж больно малы. Даво честен. Что ж, и отлично. Чего же тебе ещё нужно? Нет, спаси, Господи, и помилуй от честных людей. Если честен, то, наверное, или дело своего не знает, или же авантюрист, пустомеля, дурак. Избави бог, честный не крадет, не крадет, да уж за то, как царапнет салпом за один раз, так только рот заразилишь. Нет, душенька, спаси бог от этих честных. Букин подумал и сказал, «Пять человек являлось, и все такие, как этот». Чёрт знает, счастье какое. Придётся, вероятно, прежде управляющего пригласить. Умный дворник. Посреди кухни стоял дворник Квилипы и читал наставления. Его слушали лакеи, кучер две гордишные, повар, кухарка и два мальчика-поварёнка, его роды дети. Каждое утро он что-нибудь жда проповедовал. В это же утро предметом речи его было просвещение. "Я жалею тебя все, как какой-нибудь свинячий народ", говорил он, держа в руках шапку с бляхой. "Сидите вы тут сэдем, и кроме меня не ведаешь, что не видать у вас никакой цивилизации. Мешки в чашки играют, матрёна орешки шелкает, ики во ржубы скалить. Не ж ты это ум" Это не отма от глупостью, не сколько нет ваших умственных способностей, а почему? Оно действительно Филипп Николаевич заметил поор. Известно, какой вы на шум, мужецкий, не что мы понимаем. А почему у вас нет умственных способностей? Продолжал дворник. Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писания нет у вас никакого смысла. Взяли б книжечку, усели бы себе да почитали. Грамотный небось, разбирайте, печатны. Вот таймеша. Взял бы книжечку, да прочел бы тут. Тебе пользу, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространения. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о сраных земных Что и с чего делать, как разный народ на всех языках И идолопоклонство тоже Обо всем вкалишь, как найдешь, лобокота бы А то сидит себе около печи, жарет да пьет Чисто как скоты неподобный, тьфу-тай Вам, Никандрич, на часы пора, заметил кухарка Знаю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 Ой, вот с собой книжечку сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то. Филипп достал из шкафа истрёпанную книжку и сунул её за пазуху. Вот она, моё занятие. С детства привык: учение свет, и учение тьма, слыхали чай. То-то. Филипп надел шапку, крякнул и бормоча вышел из кухни. Он обошёл за ворота, сел на скамью и нахмурился как туча. — Эти не народ, а какие-то химики свинячие! — пробормотал он, все еще думая о кухонном населении. Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение. — Так и написано, что лучше и не надо! — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. — Умудрится, Господь! Книжка была хорошая, московского издания. Разведение корнеплодов нужна ли нам брюква?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 Слышит Филипп чей-то громовой голос: "Шпышный гад, скотина!" Филипп вскочил и протёр глаза. Впереди стоял помощник участкового пристава. "А, шпыш! Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, морда!" Через 2 часа дворники потребовали в участок. А дом он опять был в кухне. Чуть тронутый его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный, подошёл к Мише, ударил ёрковицей по книге и сказал мрачно: "Боюсь!" Итрец. Шли два приятеля вечернюю порой и дельный разговор вели между собой.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 Несчастный я человек, застонал вдруг Семён Петрович Багровея и мигая глазками. Несчастный я. Это ты верно, что я слах и верно. И был так и вы до самой гробовой доски таким буду, еже хочешь знать, в аду за это самое гореть буду.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 Пропаду, пропаду за своё поедение и умруть своей смертью погибну. Чувствою братской порок я понимаю, но дитя ой, я собой не поделу, ведь для чего я всех женского пола печкой поняволи, брат ей-ей подеволи, не в див я как собака каюсь тебе. Как друга боевую ревность меня одолела. Живился я сам, знаешь, на молоденькой, на красавице, каждый за ней ухаживал и то есть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 Как только замечу, что кто-нибудь начинает уеваться оклы я сейчас и поддещаюсь с девочкой, и хочешь ли бол. Вот, хит, свои дурак, я ж... Да я делаю стит, сынок, каждый день по Невскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохлостых тварей, вот этих подлянок. А сколько у меня на них денег сходит, даже ли бы ты знал. Некоторые приятели-то поняли мою слабость и пользуются, на мой счёт пробавляются под лицы. Ах! Семён Петрович свистнул и побледнел. По Невскому мимо приятелей прокатилась коляска, В ней сидела молодая дамочка, визави дамочки сидел мужчина. Видишь? Видишь? Шана едет. Ну, как тут договаривать? А, ведь это он уже третий раз на ней катается. Не даром, не даром шлемец. Видал, как он на неё поглядывает? Прощай, побегу. Так э, не хочешь, что ли? Нет? Не хочешь? Прощай. Так и я ему её заотжут.